Глава 10. Шварц расстегнул портфель, открыл его, но так ничего и не достал. В прошлом мне несколько раз доводилось оказывать мистеру Перриту кое-какие мелкие услуги юридического характера, начал он. Я хорошо разбираюсь в законодательстве, Но по складу характера мало подхожу для профессии юриста. Прошлым вечером он пришел ко мне домой. У меня маленькая скромная квартирка на Пэррис-стрит. И попросил немедленно, прямо в его присутствии, составить некоторые бумаги. То, что мистер Пэррит пришел ко мне, меня не удивило. Мы всегда встречались у меня дома, он ни разу не заходил ко мне в контору. Но вот эта неожиданная срочность. К счастью, у меня дома есть пишущая машинка, хотя она не в лучшем состоянии, поэтому не обращайте внимания на помарки. Вы не представляете, насколько сложно составить завещание с передачей дочери прав собственности на имущество, при этом не называя ее имени и вообще не уточняя ее личности. Адвокат прищурился. "Сразу хочу оговорить, что с передачей собственности проблем не будет. Речь идет о государственных облигациях и счетах в банках. Общая сумма чуть больше одного миллиона долларов." Все четко, ясно, никаких сложностей. Все прочее состояние, принадлежавшее мистеру Перриту, включая его прибыли от различных предприятий, перейдет в собственность его компаньонов. Об этом сказано в другом документе. Ваши обязанности душеприказчика ограничиваются лишь наследством, которое должно достаться дочери. В завещании имеются еще два пункта. Пятьдесят тысяч долларов необходимо выплатить душеприказчику, а еще пятьдесят мне. Завещание скрепили своими подписями двое свидетелей: владелец гастронома и молодая девушка, которая работает заведующей абонементным отделом библиотеки. Их обоих я хорошо знаю. Оригинал завещания остался у меня, а копию мистер Перрид забрал себе. Дайте взглянуть, сказал Вульф. Секундочку, сэр, адвокат снова прищурился. Позвольте сначала кое-что вам объяснить. Мистер Перрид отписал мне столь крупную сумму вовсе не за то, что я составил упомянутые документы. Пятьдесят тысяч долларов плата за выполнение поручения, переданного мне на словах. Нигде в бумагах оно не значится. Помимо всего прочего, я составил еще один документ, существующий лишь в одном экземпляре, никаких копий. Этот документ мистер Перрет положил в конверт вместе с другими бумагами, содержание которых мне неизвестно, и запечатал его сургучом. На меня была возложена обязанность в случае смерти мистера Перрита при первой же возможности вручить этот конверт лично вам в руки, а на словах передать, что вы назначены его душеприказчиком, что собственно я уже сделал. Скажем так, я получил сто долларов за составление документов, еще сто за то, что доставлю их вам и пятьдесят тысяч за то, что не распечатаю конверт и не стану изучать его содержимое. Не понимаю, как можно настолько ошибаться в людях. Я бы сделал свою работу и за одну десятую этой суммы удовольствовался бы даже одной пятидесятой. Наконец он открыл портфель, достал бумаги и положил их на стол Вульфу. Это завещание, пояснил он. Мне придется забрать его с собой для официального утверждения. Затем он извлек пухлый конверт с красными сургучными печатями и положил его рядом с бумагами. Вот конверт, закончил адвокат и, откинувшись в кресле, дернул себя замочку уха. Подавшись вперед, Вульф придвинул к себе конверт и бумаги. Сперва он тщательно изучил текст завещания. На это у него ушло достаточно много времени, поскольку читает Вульф всегда очень медленно. Покончив с завещанием, Вульф протянул его мне, а сам, взяв нож для бумаг, скрыл конверт. Содержимое он передавал мне постранично, предварительно прочитав каждый из листов сам. Похоже, я снова был в игре. Я читаю быстрее, чем Вульф, и потому к концу чтения практически его нагнал. Завещание действительно составили хитро. Оно не проясняло со всей очевидностью, кому Пэррит оставляет свои облигации и банковские счета, Нира Вульфу или же своей дочери, имя которой даже не упоминалось. Однако я не юрист, и похоже, состояние по закону действительно должно было перейти ей. С другой стороны, мне показалось, что в завещании полно лазеек, и Вульф, если бы он того захотел, мог попытаться наложить лапу на миллион перита. Содержание другого документа, того самого, что Вульф извлек из запечатанного конверта, имело исключительно технический характер. Документ также был составлен Шварцем и представлял собой длинный список облигаций и банковских счетов. Казалось, Пэррит подготовил эту бумагу специально, чтобы облегчить задачу Вульфу, если тот вдруг решит прикарманнить деньги. По сути дела, Дейзи давал Вульфу карт-бланш на любые действия. Если наш покойный клиент сидел рядом со Шварцем, пока адвокат составлял все эти документы, А потом еще печатал их на машинке, то у полиции теперь имелся ответ на вопрос, где убитый находился непосредственно перед гибелью и чем он там занимался. Однако Пэрет, похоже, не сидел без дела. Он тоже занимался писаниной. Часть бумаг из конверта была результатом его трудов. Письмо Пэрета я прочитал в самую последнюю очередь и не торопясь Оно начиналось следующим образом. Perry Street 391, Нью-Йорк, 7 октября 1946 года, 21 час 42 минуты. Мистеру Ниро Вульфу, 35-я улица, 909, Нью-Йорк. Уважаемый сэр, если я в вас ошибся, Значит, сейчас я совершаю самый серьезный промах своей жизни. Однако, полагаю, в ходе сегодняшней встречи я вас достаточно хорошо изучил и могу на вас рассчитывать. Не думаю, что в ближайшем будущем мне грозит смерть, и все таки если она меня настигнет, моя гибель повлечет за собой достаточно серьезные проблемы. Дело в том, Что я хочу, чтобы моей дочери и дальше ничто не угрожало, и чтобы она получила то, что принадлежит ей по праву. В этом и заключается определенная сложность. Вслед за этим вступлением полторы строчки были вымораны, после чего письмо продолжалось дальше. Оно у меня и сейчас перед глазами. Я мог бы привести его целиком, но зачем вас утомлять? там ведь целых семь страниц скучного текста вкратце содержание письма сводилось к следующему вульф получит пятьдесят тысяч долларов если не привлекая лишнего внимания проследит за тем чтобы бьюла унаследовала счета и облигации своего папаши говорить ли бьюли правду о ее отце и если да то когда и в каком объеме, Должен решить сам Вульф. Дейзи сообщал массу подробностей о матери Бьюлы, приводил кучу дат, а содержание последних двух страниц можно было назвать философией. Философией Дейзи Перита. В конверте обнаружились еще два листка: свидетельство о браке, выданное в Сент-Луисе 4 сентября 1924 года и свидетельство о рождении, датированное 26 июля 1925 года. Я сложил бумаги вместе и сунул их обратно в конверт. Положи их в сейф, распорядился Вульф. Так я и сделал. Шварц перестал дергать себя за ухо и заговорил. «Быть может, вы не испытываете особого желания иметь дело с деньгами?" сработанными привычными для мистера Перрита методами. Однако подумайте, какая ответственность ляжет на ваши плечи, если вы лишите девушку. Он замолчал, поскольку увидел, как Вульф качает пальцем. Да будет вам, произнес Вульф. Нефтяные и стальные магнаты, такие же мерзавцы и стервятники!» Но при этом вольны распоряжаться награбленным, как им заблагорассудится, чем мистер Перрит хуже их. Так значит, вы согласны стать душеприказчиком? Согласен. Я ожидал, что адвокат вздохнет с облегчением, но он вместо этого нахмурился. В таком случае у меня вопрос. Поскольку дочь мистера Перрита мертва, каким образом вы собираетесь исполнить волю покойного? Это, сэр, мое дело. Я не Вульф остановился и подмигнул адвокату. Нет. Так не пойдет. Если мистер Перрит доверился вам, Значит, он ждал от меня того же. Так вот. Его дочь жива. Остальное, мистер Перрит, поручил моей заботе, что и вам советую сделать. Понимаю, прищурился Шварц. Надеюсь, вы меня простите, но я хотел бы упомянуть еще одну деталь. Речь идет о моей личной заинтересованности в этом деле. Для меня тысяч долларов весьма внушительная сумма. Однако я смогу ее получить лишь в том случае, если ваша миссия увенчается успехом. Насколько я понимаю, ваш помощник, вот этот молодой джентльмен, Был свидетелем убийства мисс Пэррит, а также гибели мистера Перрита и его спутника. При этом ваш помощник нисколько не пострадал. Не уверен. осознаете ли вы, какие могут пойти слухи и сколь серьезными будут последствия, к которым они могут привести? Особенно много вопросов возникнет, когда это завещание Он похлопал по портфелю, в который убрал документ. Будет заверено и предано огласке, как того требует закон. Только подумайте, вам вручается миллион долларов, и вы при этом никому не подотчетны. Компаньоны мистера Перрита неизбежно начнут задавать вопросы, что с их точки зрения будет вполне естественным. Зазвонил телефон, и я снял трубку. На проводе был тот самый хрипатый тип, который приглашал меня в клуб 7-Eleven. Он так и не удосужился прочистить горло. На этот раз ему хотелось поговорить с Вульфом. Прикрыв динамик рукой, я рассказал патрону о предыдущем звонке и передал ему трубку, а сам снял другую, чтобы слушать разговор. Я всегда так делаю, если Вульф меня не предупреждает, что хочет побеседовать один на один. Мне Вульф у телефона. Я вас слушаю. Вы не могли бы представиться? Простите, сэр, но с людьми безымянными я предпочитаю не разговаривать и потому прошу вас представиться. Фабиан Благодарю вас. Подождите секундочку. Вам знакомо имя Фабиан? Повернулся Вульф к Шварцу. Да, нахмурился адвокат, и его пальцы побелели, намертво вцепившись в ручку портфеля. Мне оно тоже знакомо, с напором произнес я. Да, мистер Фабиан. Чем могу быть полезен? Понимаю. Нет. Я никогда не назначаю встреч за пределами своего дома. Нет-нет, что вы? Спешу вас заверить, что никого не боюсь. Да, я понимаю, но я крайне редко выхожу из дому. Знаете что? У меня к вам предложение. Может, вы заглянете сегодня ко мне? скажем, в два часа дня. Отлично. Да, все верно. Адрес у вас есть? Превосходно. Вульф повесил трубку. Я тоже с силой опустил трубку на рычажки, так что телефон жалобно звякнул. Изменившимся голосом Шварц произнес. Как раз перед тем, как вам позвонили, Я собирался сказать, что компаньоны мистера Перита люди серьезные. Иными словами, простите за прямоту, они при первой возможности убьют и вас, и вашего помощника. В связи с этим я хотел говорить меры предосторожности. Во-первых, как я уже упомянул, Я лично заинтересован в том, чтобы вы довели дело до конца наилучшим образом. Мистер Фабиан сказал, что хочет кое о чем меня спросить. Боже, всемогущий!» — Шварц позеленел. Но ведь он самый известный! Как вы можете приглашать его, впускать его? Если он И в самом деле представляет собой угрозу? холодно ответил Вульф. И если он хочет задать мне один из тех вопросов, о которых вы упоминали, единственным безопасным местом для встречи является мой кабинет. Лучше покончить совсем раньше. Снова зазвонил телефон. «Офис Нира Вульфа. Арчи Гудвин слушает. проговорил я, сняв трубку. "Вы же сказали, что вас зовут Харрольд Стивенс". Возмущенный женский голос прозвучал так громко, что его возможно услышал даже Фриц на кухне. "Подождите, не вешайте трубку", отрывисто произнес я и, повернувшись к Вульфу, скучающим тоном пояснил: "Это подружка того студента-юриста. Может, проболтать целый час. Не лучше ли мне подняться наверх и поговорить с ней по телефону оттуда? Да. С ее делом тоже нужно побыстрее покончить. Она может приходить в любое время. Договорись обо всем. Лифтом я никогда не пользовался, ну а кроме того, если бежишь, перескакивая через три ступеньки, все равно получается быстрее. Оказавшись в своей комнате, я закрыл за собой дверь и не тратя времени на то, чтобы поудобнее устроиться в кресле, поспешно сорвал трубку. Простите, что заставил вас ждать. Просто у нас гости, и мне пришлось подняться этажом выше. Что за беда с вами приключилась? Вы сказали, что ваша фамилия Стивенс. Да. Из всех мелочей что существует в нашем мире, в данный момент это самое незначительное. Какая разница, как меня зовут? Хоть Стивенс, хоть Гудвин, один черт. Лично для меня это очень важно. Большое спасибо за ваши слова. Вы позвонили мне только для того, чтобы это сообщить? Нет. Я хочу узнать о человеке, которого убили. И как получилось, что вы Секундочку Возьмите себя в руки. Давайте начнем сначала и будем излагать все по порядку. Что вы видели, слышали и сделали? Я видела фотографии только что в газет. Убили одного человека по имени Дейзи Перрит. Я его знаю. Не то чтобы очень хорошо, но знаю. Так вот, его убили. По определенной причине для меня это очень дурные вести. А ещё Я видела вашу фотографию, очень удачную. В газете написано, что вас зовут Арчи Гудвин, и вы работаете на Нира Вульфа. В газете вас назвали его помощником. Так вот, пишут, что когда Дейзи Перриту убили, вы были вместе с ним. Теперь я хочу узнать. Прошу прощения, перебил ее я. О том, что вы хотите узнать по телефону, лучше не говорить. Я бы с радостью подъехал к вам побеседовать. Но у меня полно дел. Может, вы приедете к нам на метро? Как вам моя идея? Отлично. Приеду, конечно. Я буду у вас. Простите, я вас снова перебью. Участок тротуара перед домом на время перекрыли полицейские. Сами понимаете, это место двойного убийства. Запоминайте дорогу. Когда доберетесь до перекрестка 34-й улицы и 11-й авеню, Сверните на тридцать четвертую и идите на восток. Там вы увидите маленький переулочек между погрузочной платформой и пищебумажным оптовым магазином. До этого переулочка от перекрестка девяносто два моих шага, значит, где-то сто двадцать ваших шагов. Ступайте по переулочку до конца. Он приведет вас к черному ходу нашего дома, а я вас там встречу. «Все запомнили? Конечно. Пожалуй, я доберусь до вас где-то за полчаса. Отлично, я вас встречу, повторил я. Если вы придете, а меня не будет, просто подождите. Ладно. У меня один единственный вопрос. Скажите, дочка Дейзи Перри-то была? Я ничего не стал отвечать и просто повесил трубку. Бросившись бегом к лестнице, я кинул взгляд на часы. Без восьми минут двенадцать. Спустившись, я перешел на шаг и, напустив на себя равнодушный вид, проследовал в кабинет. Изображал я беспечность совершенно напрасно, потому что Шварц уже ушел, а Вульф, сидя за столом, наливал себе пиво. Она увидела фотографии в газет моей Перито. Выпалил я «Придет к нам через полчаса. Ничего, это терпимо. Вульф отставил бутылку в сторону. После того, как ее встретишь, отведешь наверх, в южную комнату. Ее никто не должен видеть. Он кинул на меня хмурый взгляд. Вот беда. Похоже, ее надо будет пригласить на ланч. Садись и рассказывай, что случилось вчера ночью. Мне казалось, я в ней игры. Получается, я снова в ней? И когда же произошла перемена курса? Пф, давай, начинай. За десять лет я уже привык докладывать Вульфу о самых разных несвязанных между собой событиях и потому успел набить в этом деле руку. Однако сейчас Задача требовала от меня еще большей сосредоточенности, поскольку мы были ограничены во времени. Я сделал все от меня зависящее, чтобы в итоге получился как можно более четкий и внятный рассказ. Но Вульф, как обычно, начал задавать вопросы. В двадцать минут первого мы были вынуждены прерваться, настало пора идти встречать Бьюлу. Пройдя через кухню, Я вышел с черного хода, оказавшись в нашем маленьком дворике, где Фриц разбил огород и выращивал чеснок, эстрагон и прочую зелень. Поскольку я не собирался выпускать из поля зрения дверь в деревянном заборе, то оставил ее незапертой. Обогнув груды мусора к югу от забора, я двинулся вперед. Еще двадцать шагов, и я у входа в переулок. Там никого не было. Но ждать долго не пришлось. Через несколько минут на другом конце переулка замаячила чья-то фигура. Потоптавшись на месте и наконец разглядев меня, она двинулась ко мне навстречу. "Увы?" Это оказалось не Бьюла, а студент. Девушка шла позади него. Когда студент приблизился, она обогнала его и, подскочив ко мне, заговорила первой. Правда ничего страшного, что Мортон пришел со мной. Он не хотел отпускать меня одну. Какая разница, если он уже здесь? проворчал я. Привет. Меня так и подмывало сказать женишку, чтобы шел домой зубрить уроки, потому что у нас и без него положение отчаянное, однако это прозвучало бы странно после теплого приема накануне вечером, когда он сидел за нашим столом словно член семьи. Поэтому я предпочел смолчать. Смотрите под ноги, предупредил я и повел парочку через кучу мусора. Заперев дверь в заборе, я спустился с гостями в подвал, потом поднялся на кухню, затем, преодолев два лестничных марша, мы наконец добрались до южной комнаты, располагавшейся на том же этаже, что и моя спальня, но только с другой стороны площадки. Пользовались южной комнатой нечасто, однако в полном забросе и запустении она не пребывала. Кто здесь только не гостил в свое время? Там довелось ночевать с самым разным людям от госсекретаря США до женщины, отравившей троих мужей и пытавшейся отправить на тот свет четвёртого. Вульф уже ждал нас там, стоял у окна. В комнате не имелось кресла, в котором он мог устроиться с удобством для себя и без ущерба для этого предмета обстановки. Он едва заметно кивнул, склонив голову на три четверти дюйма. "Здравствуйте, мисс Пейдж. И вы, Мортон, решили составить даме компанию?" "Да, сэр", твердым голосом ответил Мортон. "Мне бы хотелось знать, что происходит." Гудвин утверждал, что его зовут Стивенс. Ну, конечно. Когда называешься чужим именем, никакого преступления не совершаешь. Однако соглашусь, это по меньшей мере странно. Мисс Пейдж заслуживает объяснений, и она их получит. Вне всякого сомнения, вы тоже обо всем узнаете, но несколько позже, от нее. Сейчас мы с мистером Гудвином Прогуляемся в сопровождении мисс Пейдж наверх. Там у меня оранжерея. Мы полюбуемся орхидеями и заодно побеседуем. Он помахал рукой. Здесь есть книги и журналы. Впрочем, если желаете, можете спуститься в кабинет и обождать там. Вынужден настаивать. У Мортона заиграли желваки. Даже не пытайтесь, отрезал Вульф. Наш разговор касается только мисс Пейдж. Если она потом захочет поведать о нем вам, что ж, это будет ее выбор, ее, а не мой. Мы присоединимся к вам примерно через полчаса. Арчи, передай Фрицу, что кланчу у нас будет двое гостей. Пусть накрывает ровно в час дня.